Арифметика полета. Началась работа, к которой мы готовились два с лишним года, которую с нетерпением ждал весь мир. «Союз-19» вышел на орбиту, очень близкую к расчетной. Первые витки корабль делает не по кругу, а по эллипсу с расстоянием 186 километров в перигее и 221 километр в Апогее. Аполлон стартовал в плоскости «Союза» И в момент его выхода в космос нас разделяют примерно 6000 тысяч километров. «Союз» летит впереди, «Аполлон» движется по более низкой орбите и с большей, чем у нас, скоростью, постепенно догоняя нас. На четвертом витке мы провели первый маневр по формированию орбиты, на которой нам предстоит встретиться с «Аполлоном». Для этого я сориентировал корабль на разгон, так что Земля бежала на экране визира с курсом от 0 до 180 градусов. Валерий в это время готовил автоматику корабля. В заданное время мы ее включили, и корабль уже летел, как самолет на автопилоте. В строго заданное время я включил двигатель. Корабль заметно всплыл, создалась небольшая перегрузка с точностью не менее секунды. Я отключил двигатель. Формирование орбиты, рассчитанной и согласованной еще на Земле, дело важное и очень ответственное. И вот почему. Представь, мой друг, что при выведении на орбиту космический корабль превысил расчетную скорость всего на 1 метр в секунду. Казалось бы, пустяк, но этот пустяк на противоположной точке орбиты составит отклонение, равное 3,5 километрам. Кроме того, корабль на один виток затратит теперь всего на 2 секунды больше расчетного времени, и положение корабля в космосе будет отличаться от расчетного уже на 15 километров. Чем дольше корабль будет находиться в космосе, тем больше будет расти это отклонение, пока не случится так, что корабли, собиравшиеся встретиться в космосе, вовсе потеряют друг друга. Одному человеку, как ты понимаешь, справиться тут бывает довольно трудно, поэтому на помощь людям приходят умные, быстродействующие, счетно числительные машины. Но управлять кораблем так или иначе должен человек, машина ему только подсказывает, как лучше работать. Вот почему современный космонавт должен очень хорошо знать математику и уметь быстро решать самые трудные задачи, иначе он очень быстро заблудится в космосе. После первого уточнения или коррекции орбиты мы повторили маневр на 17-м витке, чтобы окончательно сформировать монтажную орбиту. Теперь наш корабль движется уже не по эллипсу, а по кругу, удаленному от Земли на 225 километров. Экипаж Аполлона — также провел свой первый маневр, чтобы не потерять наш союз из виду.